Просыпаются они замерзшие, словно одеревеневшие. Смотрят на потухший камин, потом друг на друга. «Ну и что?» — спешит отмахнуться Сэдди. «Это не в счет, уже почти утро». Говорит она со своей обычной бодрой уверенностью, но Чиш знает, она ждет от него поддержки. Чиж кивает. «Ну и что?» За окном буря уже унялась, и они постепенно привыкают к гулкой тишине. Дождь теперь шуршит негромко, точно кто-то пальцами легонько барабанит по крыше. Вместо вчерашней мешанины отдельные звуки, можно различить каждый. Вот капля стукнула в стекло, вот другая упала в водосточный желоб, будто ударили в колокол. Вот первая птица пробует голос в предрассветной тишине, ей вторит еще одна. Еще не рассвело, а они уже доедают на завтрак остатки хлопьев. Надо быть готовыми ко всему, хоть к концу света. Потом, не сговариваясь, выходят на крыльцо и ждут, сами не зная чего. Заря едва занялась, воздух после ночной грозы чист и свеж. В кронах деревьев перекликаются птицы. Мир, а мы-то омытый дождем, сделался на тон темнее. Волуны из бежевых стали темно золотыми а серовато-бурая земля почти черной, но все на своих местах. Из дупла выглядывает сонная белка и, повиснув вниз головой, лениво тянется вправо-влево. Возле ног чижа пара хлопотливых муравьёв подхватили крошку от завтрака и неуклюже тащат её в сторону муравейника. «Может быть, все еще наладится?» Может быть, все хорошо, просто они задержались. Может быть, Маргарет и Доми уже в пути, живые, невредимые и с победой. «Едут!» — Сэдди вскакивает. Так и есть. Меж деревьев шуршат по гравию колеса машины. Чиж и Сэдди смотрят с крыльца, как она подъезжает. «Машина герцогини. Такая шикарная и столь неуместная здесь». Будто в замедленной съемке показывают, как пуля буравит чащу. Машина подъезжает еле-еле, словно нехотя. Сэдди берет чижа за руку. Или он ее, непонятно, кто первый. И они следят, как автомобиль приближается к хижине. Мучительно медленно. Вот уже видны двое впереди. Но сквозь тонированное стекло не разглядеть лиц. Лишь силуэты. Один за рулем, другой рядом. Машина тормозит, двигатель глохнет, открывается дверца справа и выходит не Маргарет, а кто-то долговязый, нескладный, оборачивается и чиж сдавленно ахает. «Папа!» За рулем хмурая герцогиня. Значит, случилось непоправимое. «Папа!» — кричит чиж. но звука нет. Сэдди, стоя рядом, плачет. И папа, будто услышав его безмолвный крик, бросается к ним, обнимает обоих. Герцогиня не находила себе места в своем роскошном особняке, пока ждала Маргарет. Весь вечер до глубокой ночи. «Возвращайся, как только поймешь, что тебя засекли», «Не жди! Беги, чтобы успеть улизнуть от них! Не тяни до последнего! Вечно тебя заносит!» И Маргарет согласилась. Но когда она начала говорить, то уже не могла остановиться. Даже когда прошло время, о котором они с доми договорились. Даже когда перешла все пределы разумного, а потом и неразумного. когда стало ясно, что Маргарет не придет, что случилась беда. Самый темный час ночи уже миновал, и Доми села за руль и отправилась в Бруклин. Голос Маргарет к тому времени почти умолк. Полиция, смыкаясь вокруг нее кольцом, находила и крушила приемники один за другим. Но в четвертом часу утра, когда Доми переехала через мост, он послышался снова. Голос подруги, еще громче, отчетливей, из устройств, которые пропустили или еще не нашли. Как будто чем она была ближе, тем слышнее ее слова от имени тех, кто за себя говорить не мог. Голос ее, то печальный, то гневный, то нежный, стал голосом тысяч людей. Но за несколько кварталов до места стало ясно, что-то случилось. Вдруг наступила мертвая тишина. Дороги, начиная от Флашинг-авеню, были перекрыты. Даже до парка форт Грин Доми не смогла доехать. Весь район окружили полицейские машины, без сирен, но с мигалками. И Доми развернулась и переулками поехала домой. Она знала, зачем они здесь, и поняла, то, что искали, они уже нашли. И все равно надеялась. поглядывала на телефон, вдруг вспыхнет экран, вдруг позвонит Маргарет, откуда угодно, неважно откуда, и скажет, что все хорошо. Когда телефон наконец зазвонил, было уже в разгаре утро, и доме ждала этого звонка, была к нему готова. «Да, дом принадлежит ей. А что там нашли?» «Нет, полная неожиданность». И она в ужасе, как и можно догадаться. Нет, совершенно непонятно, как... А, хотя минутку, сзади там есть панель с кодом. Должно быть, эта женщина как-то ухитрилась открыть и попасть в дом. Так чем она там занималась? Кошмар, просто нет слов. Нет, сама она туда никогда не заходит». Отец купил этот дом во время кризиса, хотел сделать ремонт, но руки так и не дошли, а потом он умер, и дом с тех пор пустует. Потому этот дом для нее печальное место. Ее туда никогда не тянуло, однако продавать она пока не готова. «Клод Херцог», — так его звали. «Да, компания носит его имя». «Да, семейное дело». «Да, конечно, надо подумать о безопасности». сигнализацию поставить, охрану нанять. Время сейчас неспокойное. Лучше перестраховаться. Пусть сообщат, когда полиция закончит там дела, хорошо? Спасибо за доброту. Спасибо за вашу работу, за то, что поддерживаете порядок. О, кстати, давно хотелось сделать пожертвование в пользу сотрудников полиции. Нет-нет, это вам спасибо. Тем временем она искала. Маргарет ей мало что рассказала, но даже это немногое пригодилось. Просто удивительно, сколько всего можно выяснить по одному лишь имени, если знаешь, у кого спрашивать. Итан Гарднер. Имя привело ее в Гарвард, оттуда к списку сотрудников библиотеки, и вскоре она узнала то, что нужно. Адрес в Кембридже, в студгородке. Без телефона. Но звонить она бы и не стала, слишком рискованно. Дорога до Бостона заняла почти пять часов. Час пик, пробки у въезда в Стамфорд, в Нью-Хейвен, в Провиденс. До Кембриджа она добралась в пятом часу, въехала на стоянку возле общежития и стала ждать. Может быть, они разминулись? Или пятница у него не рабочий день, или он вообще сюда не переезжал, или она заблудилась, и все это зря. Она уже готова была сдаться, но наконец. В начале девятого он появился. Чуть старше, и седины чуть прибавилось, но, по большому счету не очень-то изменился. Даже одет так же. Вельветовая куртка, голубая рубашка, заправленная в брюки. В те времена она не понимала, что Маргарет в нем нашла. Зато сейчас поняла. Разглядела в нем мягкость, обещание нежности. Когда он с ней поравнялся, Доми вышла из машины, окликнула «Итан!» И он обернулся, вздрогнул, опешил, вгляделся в ее лицо, ища знакомые черты. «Я Доми", сказала она и сразу поняла, узнал. «Я приехала из-за Маргарет», — продолжала она, и, не дав ему вставить хоть слово, добавила, "И «из-за чижа». В тот понедельник он вернулся с работы в пустую квартиру, и у него сердце замерло. «Ну вот, свершилось», — подумал он с ужасом. Чижа все-таки забрали, несмотря ни на что. «Ной!» — звал он, включая всюду свет, в гостиной, в спальне, кружа по квартире, словно не ребенка ищет, а забытые ключи. И далеко не сразу увидел на столе записку, рисунок, клочок бумаги со словом «Нью-Йорк». Даже через столько лет он узнал ее почерк, быстрый, летящий, уверенный, и все понял. О том, чтобы позвонить в полицию, и речи быть не могло. Как только начнут искать, сразу обнаружат связь с Маргарет, станут копаться в ее досье, радуясь, что нашли повод, и заведут досье и ночижа. «Можно поехать в Нью-Йорк, но что дальше?» оставалось только ждать если чиш найдет маргарет уверял он себя они выйдут на связь он не позволял себе думать а если нет во вторник с утра он позвонил в школу и сказал что чиш заболел отпросился с работы тоже сказавшись больным если чиш вернется он будет ждать дома весь день он ходил взад вперед по квартире брал с полок словари ставил на место снова и снова разглядывал рисунок маргарет кошки дверца что увидел в нем чиш про обед он начисто забыл где сейчас чиш нашел он маргарет а если нет в ту ночь ему привиделось в полусне будто он в своей старой квартире с маргарет и кризис еще не утих Утром он проснулся один, осовелый, разбитый, на двухэтажной кровати, где место чижа пустовало, и опять позвонил в школу и на работу, сказал, что оба еще болеют. Обессилевший, он то и дело задремывал. Несколько раз ему чудился голос чижа, но никого рядом не было. В пятницу он пошел на работу, все отгулы он уже истратил. В библиотеке машинально обходил с тележкой ряд за рядом, аккуратно расставляя по местам книги. Его смена закончилась, а он уходить не спешил, не хотел возвращаться в пустую квартиру. Отправился в юго-западный сектор уровня Д, стал рыться на полках и, наконец, нашел. Тонкая книжица. На обложке нарисованный кошка и мальчик, чем-то похожий на чижа. Оказалось, эта версия сказки отличается от версии Маргарет. Здесь семья не могла прокормить всех детей, и мальчика отдали в учение к монахам, и дом был не дом, а храм. Наверное, Маргарет что-то забыла или нарочно изменила? Или, — думал он, — просто есть разные варианты сказки? Что такого? Увидели в ней Маргарет и Чиш, а он — нет. До закрытия библиотеки снова и снова перечитывал он сказку, ища в ней ключ к разгадке, ответ, где искать родных. Но книга ни о чем ему не говорила. Эти мысли не отпускали его в темноте по дороге домой. Какой бы ни таился там смысл, он не в словах, а в чем-то другом. И тут из машины вышла Доми, окликнула его. Глухой ночью они поехали обратно через Коннектикут. Поток машин на дороге иссяк. Все сидели по домам за задернутыми шторами. Кое-где уже гасли фонари, а машина доме скользила по шоссе, как по маслу. Они летели сквозь тьму в пузырьке света от фар, и зачастую на многие мили им не попадалось ни одной встречной машины. Мир будто опустел, обезлюдел. Эйтон молчал. И Доме, чтобы не сидеть в тишине, болтала без умолку. Все самое важное она ему уже успела выложить: и про чижа, и про дом, и про план, и куда они едут. Покончив с самым срочным, доми невольно возвращалась к мелочам. Как выглядела Маргарет, когда они увиделись спустя столько лет. По всему было видно, говорила Доми, что ей счастливо с тобой жилось. По глазам можно было прочесть, как жаль ей все это терять. Она рассказала Итану как можно подробнее про все. Про записные книжки Маргарет, про ее скитание из семьи в семью. И картина вставала у него перед глазами. Карта странствий, испещренная следами, точно стежками, Словно она пыталась сшить что-то разорванное в клочья. «Слышал бы ты», — повторяла Доми, — «видел бы ты». «Ее голос будто...» Доми махнула рукой и машину слегка вынесло за желтую линию разметки. «Ее голос будто струился из воздуха, отовсюду, и люди стояли, слушали. Смотрю в окно и вижу. Стоят, как истуканы. Всех она обратила в камень». «С той лишь разницей», — подумала Доми, но вслух не сказала, не могла себя заставить. С той лишь разницей, что некоторые из этих каменных изваяний плакали. Маргарет держала это в уме, даже когда засуетилась полиция, отыскала приемники и растоптала. Даже когда разогнали толпу. Даже когда из окна стал виден лишь пустой тротуар с обрывками проводов и осколками пластика. А те, кто здесь стоял только что, смахнули слезы и вернулись к привычной жизни. Но слезы было не отменить, и Доми уверяла себя, что это важно, что это многое значит. Но Итану этого говорить не стала, а сказала: Славный он, мальчик, Чиш, хороший паренек. И, помолчав, добавила: так похож на нее. На вас обоих. Так и есть! Отозвался Итан, и оба снова замолчали. а за окном неслась навстречу подсвеченная фарами дорога. «Было, как в Помпеях», — скажет потом очевидец. «Все просто застыли на месте. Стоишь, а этот голос льется на тебя лавой, неся и гибель, и вечность». Другая свидетельница запомнит эти минуты на всю жизнь. А спустя годы, когда поведет дочь в Музей естествознания, остановится перед диорамами, где звери, совсем как живые, просто замерли на миг, словно воры в луче фонарика. И стоит отвернуться, как тут же бросятся в рассыпную. И, глядя на диораму, лев в засаде, рядом пасется стадо антилоп, в тени маячат шакалы, нарисованное небо над саванной в медовой дымке. И все, хищники и жертвы, пригвождены к месту неведомой силой — Она вдруг вспомнит тот вечер. Вспомнит, как на закате тот голос воззвал ко всем, кто был рядом. Вспомнит чувство единения с незнакомыми людьми. Ей вспомнится человек, что сидел на скамейке напротив, хмурый, с проседью, в мешковатой спецовке, ботинки прохудились, из прорех проглядывали серые носки. Он посмотрел ей в глаза, и во взгляде мелькнуло... «Да, и я слышу». Больше она его никогда не увидит, но там, в музее, вспомнит о нем, о незримой связи, возникшей между ними. Задумается о том, что встреча их была не случайна, что их сблизила та удивительная минута. И вновь застынет, глядя сквозь льва и антилопу в прошлое. И очнется, лишь когда дочь, потянув ее за руку, спросит — «Мама, почему ты плачешь?» «Хоть убей, не понимаю», — твердит Доми и трет кулаком глаза, размазывая по лицу вчерашнюю тушь. Рядом притулилась Сэдди, положив голову ей на плечо. «Почему она тянула до последнего? Мы же с ней договаривались, она же обещала. Я думала, раз обещала, значит, выполнит». «Ты же знаешь, Маргарет». Отвечает Итан. Ее заносило время от времени. Она была отчаянная. У него и у доми одновременно вырывается горестный смешок. Все, чем Маргарет выводила их из себя, теперь стало для них драгоценным. Они говорят о ней в прошедшем времени. И чежу трудно удержаться от улыбки. Как дети не видят дальше собственного носа. Они считают, что ее не стало. А он знает. Нет. «Я вернусь», — обещала она. И лишь теперь он понимает. Она же не сказала, когда. Просто обещала вернуться. И Чиш верит. По-прежнему верит. Она вернется. Когда-нибудь. Как-нибудь. Так или иначе. Он ее найдет. Надо только стараться. Ведь случаются на свете чудеса. Может быть, она где-то рядом, только в ином обличии, как бывает в сказках. Обернулась птицей, цветком, деревом. Если стараться, он найдет ее. И с этими мыслями он повсюду ищет ее черты. В березе, что роняет листья им под ноги. В пустельге, что взмывает в небо с тонким скорбным, проникающим в душу криком. в солнце, что пробивается сквозь листву, заливая все нежным золотым светом. «И что дальше?» — спрашивает Чиж. Но ответ он уже знает. Сейчас они стоят перед выбором. Все они могли бы вернуться к прежней жизни. Чиж с папой возвратились бы в Кембридж. Чиж в школу, папа в библиотеку к своим книгам. Сделали бы вид, будто ничего и не было. На расспросы отвечали бы «Нет, она нам чужая. От нее не было вестей уже несколько лет. У нас с ней нет ничего общего, не было и не будет. Конечно же, взглядов ее мы не разделяем». А Седи Герцогиня говорит, что может подыскать ей безопасное место. Но Чиш по глазам Седи понимает, чем это кончится. Она снова сбежит. Так и будет все время в бегах, когда встреча с маргарет так и будет искать родителей искать выход и след ее затеряется словом все они могли бы жить как раньше как будто ничего не было ничего не изменилось а значит все было зря или продолжать искать дальше родителей сэдди других родителей детей искать маргарет вдруг она жива Вдруг она где-то здесь, пусть никто из них не смеет об этом сказать, даже подумать. Дальше собирать истории, искать способы ими поделиться, думать, как сохранить их, передать их людям. Им придется скрываться, как скрывалась все эти годы Маргарет, скользить из тени в тень, жить милостями добрых людей, слушать, запоминать, отказываться похоронить прошлое. Пусть то, что сделала Маргарет, преобразит их. Хоть что-то изменит в мире. Можно и дальше катить в гору камень. Ведь прямо сейчас кто-то где-то может говорить кому-то. «Слушай, тут на днях такое случилось!» У меня из головы не выходит. Спустя дни, даже недели, голос Маргарет словно замыкает электрическую цепь и загорается лампочка, освещая темные уголки души, неведомые им самим. Слушай, я все думаю об этом. В городе восемь миллионов людей. Истории передаются из уст в уста. Прислушается ли хоть кто-то? Хотя бы один из восьми миллионов, одна восьмимиллионная часть, это все-таки больше, чем ничего. Хоть кто-то запомнит эту историю, передаст другим. «Слушайте!» Где-то кто-то скажет, наконец, «Слушайте!» Так нельзя. Никто из них не знает точно, как к этому подступиться, куда идти, как искать путь, но ничего невозможного тут нет, а это главное. Провожая их, Доми берет Чижа за руку. «Жаль, что ты не слышал», — говорит она. Лицо у нее покраснело и опухло, будто тяжелело от груза того, что пришлось пережить. Жаль, что ты ее не слышал. И когда-нибудь он услышит. Однажды он встретит того, кто, узнав его историю, скажет «Помню, я там был, никогда не забуду» и перескажет ему конец маминого выступления, единственную историю, которую она не зачитала по-написанному, а рассказала от себя. Передаст почти слово в слово, потому что помнит ее с той далекой ночи, когда из темноты, из ниоткуда, отовсюду неслись слова любви. А сейчас в доме говорит ее стихи. Давным-давно захожу я в книжный, а там на витрине ее книга. Я всегда знала, что у нее выйдет книга, обязательно выйдет. и сразу же купила, и прочла в один присест. Мы с ней много лет не разговаривали. Знаешь ли, одно время я ее ненавидела, просто люто ненавидела. Думала, мы с ней больше не увидимся. До того, как она сама ко мне пришла. Но стихи у меня засели в голове, читаю и слышу ее голос, и думаю обо всем, что мы вместе пережили. Какими мы были тогда? Джиш слушает, затаив дыхание. А вдруг книга у нее сохранилась, и сейчас она достанет из сумочки замусоленный Томик и сунет ему в руки. Но Домик качает головой. «Я ее сожгла», — говорит она, когда на нее началась охота. Никто не знал, что она у меня есть, и, может быть, так бы и не узнали, но я все равно сожгла, струсила. Вот я и хотела тебе сказать, Чиж. Прости, нет ее у меня. К горлу Чижа подступает ком. Кивнув, он спешит отвернуться, но доме еще не договорила. Было там одно стихотворение. Бормочет она, словно разговаривает сама с собой, припоминает полузабытый сон. Стихотворение, в нем... Она касается пальцем ямки между ключиц, будто строки засели там, в горле. Знаешь, я его столько раз перечитывала, потому что была в нем мысль, которую я никак не могла ухватить. Но когда я его читала, слова помогали обрести опору, хоть ненадолго. Понимаешь? Чиж кивает, хоть он и не совсем понял. Наверное... Продолжает Доми. «Наверное, я могла бы его для тебя записать. Может, слово другое перевру, но, кажется... Кажется, почти все помню. Хочешь? Запишу». Теперь Чиш представляет, как все будет. Как он снова ее найдет. Что он будет делать дальше, чтобы не преподнесла ему жизнь. Где-то... есть те кто до сих пор помнит ее стихи кто сохранил в памяти хоть несколько слов прежде чем чиркнуть спичкой он станет их искать расспрашивать объединит их воспоминания пусть даже неполные обрывочные строчку от одного строчку от другого и вот так по кусочкам снова воссоздаст ее на бумаге да пожалуйста Отвечает он, «Буду очень рад».